Глава 15. Тима и покой. Будто я сплю и вот-вот проснусь. Такое сладкое марево, так приятно, хорошо. Толчок в грудь заставляет меня выгнуться. Я сопротивляюсь, не хочу выныривать из дремы, не хочу отпускать сон, который распадается на осколки и режет мне руки. Ладони горят от боли, и я вижу шрам на одной из них. Он уменьшается, всасывается, бледнеет и, в конце концов, исчезает полностью. «Вставай, Веледана!» Незнакомый высокий голосок где-то под ухом. «Вставай! Хватит делать вид, что не слышишь меня!» Я что-то прохрипела в ответ, отмахнулась от навязчивого кого-то и попыталась опять уснуть. Настолько уютно было, настолько хорошо! «Стоп! Что за голос?» «Кто ко мне в дом проник?» Резко распахнув глаза, в первое мгновение решила, что ослепла. Вокруг было темно, голова болела, вдохнуть было трудно, и под спиной что-то хлюпало. А потом я все вспомнила. Когтистая лапа, рога, завернутые в три бублика каждый, и тринадцать живых. несколько из них в грудь, в сердце. «Его надо поймать». простонала я, скривившись от боли. Но даже эта боль показалась какой-то слишком слабой для тех ранений, что мне нанесли. Будто меня отпинали по ребрам, а не превратили в решето. «Тише ты, только ожила же», — опять заговорил этот голос. «Поздравляю, у нас с тобой осталось восемь жизней». «Чего?» Я скосила глаза и, наконец, увидела того, кто все это время говорил. Сбоку от меня сидел синий кот, пушистый, большой, с кисточками на ушах, и, как ни в чем не бывало, вылизывал лапу. И при всем этом я могла видеть сквозь него. «Фамильяр?» — ошарашенно выдохнула я, а в голове промелькнуло сразу несколько мыслей. «Восемь жизней!» «Кот, дар девяти жизней? Значит, меня убили?» «Отличное начало, Дана!» Откинувшись на холодные камни у собственной входной двери, я пробормотала. «Вовремя ты!» «Сам в шоке!» Фыркнул дух, прошагав мимо меня и усевшись у головы, опустил морду и заглянул в лицо, щекача щеки усами. «Фу, прекрати!» Возмутилась я, пытаясь увернуться. «Ну, раз согрызаешься, значит, я точно вовремя форму принял», — промурчал он, вернувшись к умываниям. «Лежи и слушай, сейчас начнется веселье, Веледана!» «Зови меня просто Дана», — попросила я, скривившись. «Ты призвала меня, как Веледана!» — отозвалась эта синяя морда, которая так вовремя приняла форму и подарила мне девять жизней. «Ну, и себе тоже, так как мы теперь были полностью связаны, а я вошла в силу. Одна из оставшихся восьми жизней только твоя, если будешь называть меня Данной», предложила я, продолжая валяться на земле у собственного дома. С каждой секундой боль становилась все глуше. «По лапам», — согласился он, «а я Сальватор». В переводе с древнего наречия «спаситель». Пафосно. Вздохнула я и прикрыла глаза. «Долго мне еще так лежать? Холодно, если что?» «Нет, немного осталось». Загадочно протянул он и принюхался. «Но платье придется выбросить, столько крови не отстирать». «Это ты с магией феи знаком просто», буркнула я и только потом задумалась о том, насколько все на самом деле плохо. «А что, путь они тоже умеют?» Как бы невзначай поинтересовался Сальватор. «Она там! Там!» Истеричный голос раздался со стороны соседнего дома. «Окна в нем горели!» «Ваше имя?» — мужской голос. «Миссис...» Я прикрыла глаза, не зная, радоваться или злиться. Моя соседка вызвала дознавателей и стражу. С одной стороны, хорошо. Все же не у всех внезапно появляются дополнительные жизни. А с другой... Вот только этого мне не хватало. Выспаться этой ночью точно не дадут. Что вы видели? Дайте показания нашим дознавателям. всё тот же голос. А потом он же, но чуть громче. Мистер Тейт, останьтесь со свидетелями. Еще чего, где ваш лекарь? Нам сообщили, что девушка мертва. Шаги ускорились. А я продолжала лежать, рассматривая темное небо без единой звездочки. «Можешь вставать!» — проворчал Сальватор. «Тело готово!» «Спасибо за реакцию!» Поблагодарила я его и попыталась сесть. Боль почти пропала. Несколько неприятно было двигаться, но это и неудивительно. А вот мое платье... Да, кот был прав, его только на помойку. решето в истинном виде. «Дана!» — ошарашенный возглас колдуна заставил меня поднять взгляд. «Главный королевский дознаватель выглядел сейчас не лучше меня, скорее всего. А вот ту парочку оборотней в форме стражи, что следовали за колдуном, еще немного и можно будет вперед ногами уносить, вместо меня». Живая я буркнула им всем, пытаясь встать. Джереми отмер первым, оказался рядом и подал руку, помогая встать из лужи чего-то холодного и противного. «А, ну да». мисс крамер я требую объяснений твердо произнес мужчина что здесь происходит ложный вызов фыркнул один из оборотней вот делать нам больше нечего как эй крикнул он кому-то кто кажется продолжил допрос моей сердобольной соседки штрафуя за ложный сигнал она живая меня убили сухо известила я колдуна напоровшись на непонимающий взгляд Мне кажется, вы ударились головой Мой фамильяр принял форму. Также кратко отозвалась я. Его дар, девять жизней. Меня убили, мистер Тейт. Если я думала, что его бледность максимальна, то сильно ошибалась. После моих слов колдун еще и помрачнеть умудрился. А потом резко развернулся к стражникам. Убийство было. Перед нами ведьма, вошедшая в полную силу. Поднимай тревогу. «Преступник не мог далеко уйти. Нужно собрать улики, я знаю, кто это был». Дернула я главного за рукав. Рассмотрела. Джереми поперхнулся на полуслове и вновь посмотрел на меня. Да так, что захотелось сквозь землю провалиться. «О, ты это вон сколько важных дел. А ему сейчас еще одно убийство придется расхлебывать». «Вы знаете, что с вами не соскучишься, мисс Крамер?» вздохнул мужчина. а потом взял себя в руки. И началось расследование. Показания у меня пока никто не спешил брать, несмотря на то, что я прекрасно знала, кто с такой яростью пытался убить меня окончательно. Меня передали в руки бледные соседки и приказали напоить целебным чаем. Оборотница не спорила, заварила самый сильный травяной сбор, но пили мы его на крыльце ее дома. Велидана, ты меня напугала. Вздохнула женщина, наконец, заговорив со мной напрямую. «И мне жаль», — отозвалась я, поплотнее закутавшись в шаль, которой со мной поделилась соседка. «Полагаю, возвращать ее придется только после очистительной магии фей». «Еще не задумались продавать этот дом», — в шутку поинтересовалась я у оборотницы. «Да с чего бы это вдруг?» — фыркнула женщина, сверкнув желтыми глазами. «Что мы преступления не видели?» «Глупости какие!» Я только усмехнулась. Но потом оказалось, не все настроены так, как моя соседка-спасительница. Окна в соседних домах начали постепенно загораться, в них замелькали любопытные лица, а уж самые нетерпеливые вскоре оказались на улице, привлеченные шумом. «А что случилось-то?» Щурясь сослепу, поинтересовалась старушка с крохотными серыми рожками во лбу, остановившись у крыльца моей соседки. «Убийство!» — флегматично отозвалась я, делая глоток чая и наблюдая за тем, как дознаватели заканчивают сбор улик. Все же моих показаний могло не хватить, и они собирали вещественные доказательства. «Что? Правда?» — охнула демоница. «Ох, такая спокойная улица была!» «А кого убили-то?» «Меня!» — соседка хрюкнула и покосилась с ужасом и недоверием. А я, не почувствовав ни капли угрызений совести, слегка развела в стороны края шали, показывая разорванную и окровавленную одежду. Женщина побледнела и поспешила скрыться. «А вот они, скорее всего, переедут», — хмыкнула оборотница, допивая свой чай. «Веледана, ты не взрослеешь». «Взрослею? Но снобом от этого не становлюсь», — усмехнулась я и вернула хозяйке чашку. Спасибо за чай. А шаль верну после прачечной. Ой, я тебя умоляю, махнула когтистой рукой та и не такие пятна отстирывала. Мисс Крамер, на дорожке к дому соседки остановился главный королевский дознаватель. Подошел к нам и кивнул. Ваше время пришло. Кто напал на вас? А вы его отлично знаете, мистер Тейт. Поежившись на ветру, Отозвалась я. Уэн отим Мгновение колдун молчал, кажется, переваривая информацию. Или вспоминая, где слышал это имя. Все же главе королевских дознавателей приходится общаться со множеством существ. И помнить всех тех, кого уволил мужчина, не обязан. Но может память освежила оторванная от гнева столешница, или может то, какой пост занимал отец этого фауна. «Его ждет смертная казнь», — рыкнул колдун, прикрыв глаза. «Мотив?» «Не только из-за того, что вы его уволили, — решила я помочь. Мы с ним на одном потоке учились, восемь лет». Я вкратце описала весь тот бардак, что творился в академии, рассказала о том, как мистер Отти со своими дружками помог остальным девушкам оставить обучение, и как у него ничего не вышло со мной, и о многом другом». с каждым новым словом Джереми Тейт мрачнел все сильнее. А записывающий кристалл помигивал, подтверждая, что все мои показания надежно сохранены. Я... Мистер Тейт, мистер Тейт, В голове спешил седовласый тощий эльф в форме королевских дознавателей. Срочно! Колдун деактивировал записывающий артефакт, повернулся к одному из своих людей и, бросив на меня осторожный взгляд, поспешил выслушать доклад. «Чего стоишь?» — мурлыкал возникший возле ноги Сальватор. «Там же явно что-то интересное происходит». Дважды упрашивать меня не нужно было. Я уже спешила за колдуном, который стоял молча возле тихо-бубнящего эльфа и только время от времени кивал. Стоило мне оказаться достаточно близко, чтобы разобрать хотя бы часть разговора, как ушастый затих и бросил на меня осторожный взгляд. «Я понял». Никак не отреагировал на мое приближение колдун. Сейчас же выдвигаемся. Нам нужно ее забрать. Ее я сделала еще один шаг вперед, а Мороз коснулся поясницы. Ну, конечно. Значит, сейчас ты, интуиция, возмущаешься. А когда меня убивать собирались, молчала. Мисс Крамер, последовал тяжелый вздох. У нас еще одно убийство за эту ночь. И, к сожалению... Второй жертве повезло меньше. Я ничего не ответила, ожидая подтверждения дурного предчувствия, и оно не заставило себя ждать. Тело молодой женщины в человеческом квартале. Скорее всего, то убийство не было спонтанным. Только не говорите, что мы столкнулись с серийником. Недоверчиво покачала я головой. Это мы сможем узнать только в том случае, если наши коллеги пойдут навстречу. «Я так понимаю, выходной мне не светит, да?» — хмыкнула я, помассировав холодными пальцами виски. «Увы, мисс Крамер», — ответил мне такой же усмешкой колдун. «Выходной за смертью полагается только если эта самая смерть состоялась».